Пятое. Герой как правитель и тиран Героизм активного действия является движущей силой космогонического цикла, привносящей жизнь в текущий момент, не давая угаснуть тому импульсу, который изначально привел в движение мир. Поскольку нашему глазу недоступен парадокс двойного фокуса – Мы относимся к деянию героя как совершенному мощной рукой вопреки опасности и великой боли, однако с другой точки зрения это свершение, подобно архетипической победе Мардука над драконом в лице Тиамат, есть ничто иное, как осуществление неизбежного. Но наивысший героизм состоит не в том, чтобы поддерживать непрерывность движения вселенского круга, а в том, чтобы проникнуть взором. По ту сторону всего приходящего, всех красот и всех ужасов мировой панорамы, чтобы вновь стало, видимо, единое присутствие. Это требует более глубокой мудрости, чем первое, и в мифологических паттернах не сводится к деянию, но выражается в значимой репрезентации. Символ первого – доблестный меч, символ второго – скипетр самодержца или книга закона. Характерным подвигом героя в первом случае является завоевание невесты, как воплощение самой жизни. Во втором случае это подвиг воссоединения с отцом, а отец же воплощает в себе незнаемое. Приключения второго типа вполне отвечают сюжетным канонам религиозной иконографии. Даже в простой народной сказке внезапно открывается глубина, когда сын девственницы однажды спрашивает мать: "Кто мой отец?" Этот вопрос затрагивает проблему человека и невидимого. За этим неизбежно следуют знакомые нам мифологические темы искупления и примирения. Герой народа поэбл мальчик Кувшин, Задал этот вопрос своей матери. «Кто мой отец?» — спросил он. «Я не знаю», — ответила она. Он снова спросил ее, «Кто мой отец?» Но она просто продолжала плакать и не отвечала ему. «Где дом моего отца?» — спросил он. Она не смогла ответить ему. «Завтра я отправлюсь на поиски своего отца». «Ты не сможешь найти своего отца», — сказала она. Я никогда не была ни с одним юношей, поэтому нет такого места, где бы ты мог искать своего отца. Но мальчик сказал, «У меня есть отец. Я знаю, где он живет. Я отправлюсь повидаться с ним». Мать не хотела, чтобы он шел, но он настаивал. Рано утром, на следующий день, она приготовила ему завтрак, и он отправился на юго-восток, где находился родник, который они называли «Ваию» по виде у лошадиного холма. Подходя к роднику, он увидел, что кто-то прогуливается не невдалеке от него. Он подошел ближе. Это был мужчина. Он спросил мальчика, куда ты направляешься. — Я иду повидаться со своим отцом, — ответил мальчик. — А кто твой отец? — спросил мужчина. — Мой отец — тот, кто живет в этом роднике. — Ты никогда не найдешь своего отца. И все же я хочу попасть в этот родник. Он там живет. — Кто же твой отец? — снова спросил мужчина. — Я думаю, что мой отец — ты, — ответил мальчик. — Откуда ты знаешь, что я твой отец? — спросил мужчина. — Я просто знаю, что ты мой отец. Мужчина посмотрел на мальчика пристальным взглядом, чтобы напугать его. Но мальчик продолжал повторять «Ты мой отец». И тогда мужчина сказал «Да, я твой отец. Я вышел из этого родника, чтобы встретить тебя». И положил руку на плечо мальчика. Его отец был очень рад, что к нему пришел сын, и он забрал его с собой вниз в глубины родника там, где усилия героя направлены на поиск неизвестного отца, основной символизм остается символизмом испытаний и пути обретения своей самости. В представленном выше примере испытание сведено к настойчивым вопросам и пугающему взгляду. В ранее упоминавшейся сказке о женщине-улитке сыновей проверяли бамбуковым ножом. В нашем обзоре приключений героя мы видели, сколь беспощадным может быть отец. Так для прихожан Джонатана Эдвардса он превратился в настоящего изверга. Получив отцовское благословение, герой возвращается, чтобы представлять отца среди людей. Его слово, как слово учителя Моисей или императора Хуанди, является законом. Так как теперь он соприкасается с источником, то делает с римами покой и гармонию центрами роздания. Он является воплощением оси мира, от которой расходятся концентрические круги: горы мира, дерево мира. Он как микрокосм является совершенным зеркалом макрокосма. Увидеть его значит понять смысл бытия. От его присутствия исходит благо, его слово это ветер жизни. Но в характере нашего героя, представляющего отца среди людей, может произойти смещение. Такой кризис описан в персидской легенде, относящейся к зороастрийской традиции, об императоре золотого века Джамшиде. «Воззрились все на трон, и ничего не видеть и не слышать не могли. Один Джамшид, один он был царем, все мысли поглощающим». И в восхвалении и обожании смертного забыто было всеми поклонение великому Творцу. Тогда он горделиво своим вельможам молвил, опьяненный их громким восхищением. «Нет равных мне, науками своими, обязана земля мне одному. Владычество подобного не ведал мир, достойного и славного. С земли людей болезни и нужду изгнал я». И исходит от меня покой и радость в каждом доме. Все, что прекрасное и велико ждет, повеление моего. Вселенной глаз провозглашает великолепие правления моего, превосходящего все представимое для сердца человека. Меня же объявляет единственным монархом мира. Едва слова такие сорвались с уст его, Слова пренебрежения и непочтения к небесам высоким. Угасло его величие земное, и тогда все языки устали Джамшида славить, и день Джамшида окутал мрак, и блеск его угас, что ж, молвил моралист, «Когда царем ты был, все подданные были тебе покорны, но всякий, кто в гордости пренебрегает поклонением Богу, несёт разор своей обители и дому». И, увидав пренебрежение своего народа, он понял, чем был вызван гнев небес, и ужас охватил его. Примечание. Корни персидской мифологии уходят к общей индоевропейской основе, которая распространилась из арало Каспийских степей в Индию и Иран, а также в Европу. Основные божества Авесты, самых ранних священных писаний персов, очень близко соответствует таковым самых ранних индусских текстов. Но в новых регионах распространения образовавшиеся две ветви, формировались уже под совершенно различным влиянием. Ведическая традиция постепенно подчинялась воздействию индийских дровидов, а персидская – вавилонская традиции. В начале первого тысячелетия до Рождества Христова персидская вера была коренным образом пересмотрена пророком Заратуштрой, Зоруастром, в соответствии со строгим дуализмом принципов добра и зла, света и тьмы ангелов и дьяволов. Этот перелом глубоко повлиял не только на персидское, но и на подчиненные иудейские верования, а через них, столетия спустя, на христианство, произошел радикальный отход от более распространенных мифологических интерпретаций добра и зла, как следствий проистекающих от единого источника бытия, который, будучи выше любых противоположностей, объединяет их в себе». В 642 году нашей эры Персию наводнили фанатические приверженцы Магомета. Тех, кто не принимал новой веры, убивали. Оставшиеся в живых нашли прибежище в Индии, где они сохранились по настоящее время как парсы, персы, бомбея. Однако примерно три столетия спустя произошла магометано-персидская литературная реставрация. Великими именами этого периода являются Фердауси, 940-1020, Амар-Хаям, год рождения и смерти неизвестен, Низами, 1140-1203, Джалалиддин-Руми, 1207-1273, Саади, 1184-1291, Хафиз, 1389-й год смерти, Иджами, 1014-й, 1492. Шахнаме Фердауси, эпос царей, является пересказом в простой и возвышенной повествовательной стихотворной форме истории Древней Персии до Магометанского господства. Конец примечания. Не относя более славу и благодать своего правления к их трансцендентному источнику, правитель разбивает то объемное видение, поддерживать которое он призван, он перестает быть посредником между двумя мирами. Видение человека уплощается, схватывая лишь человеческое измерение, а высшая сила остается в плоскости, недоступной для восприятия. Общество утрачивает идею, на которой оно доселе держалось. Все, что его связывает воедино отныне, это сила. Правитель становится тираном-чудовищем, Иродом Немродом, узурпатором, от которого мир должен быть спасен.